Глава 59. 23 августа 2016 Фойго медленно двигался по узкой каменистой дороге. Лапы, росших по обочинам сосен, то и дело скребли по машине, оставляя на кузове длинные, пахнущие смолой царапины. Братья Кастани наверняка бы не одобрили, как он обращается с коллекционной вещью. Хотя им вряд ли есть до этого дела. Как и ему самому. 19 часов 48 минут. Скоро от машины мало что останется. Через час и 14 минут. Та же машина, то же время, с точностью до минуты, то же место. Те же пассажиры. Полицейские найдут также обезображенные труппы. Дело нужно завершить с блеском. Он великолепно закрутил интригу, чтобы взять реваншу судьбы, посмеяться над ней, замкнуть круг, навесить на сундук два замка и утопить его на дне Средиземного моря. Он посмотрел в зеркало и убедился, что машину невозможно увидеть ни с дороги Д-81, ни с тропинки, проходившей несколькими метрами выше. По Д-81 ездили только грузовики и бульдозеры — Возивший плетняк с закрытого ныне карьера. Ни один турист, никто из местных здесь не появляется. За 27 лет он хорошо изучил здешние места. 20 часов 3 минуты. Здесь он тихо и спокойно дождется часа икс. А девочек, чтобы не скучали, развлечет чтением. Особенно интересно будет Валентине. Он остановился в тени Корсиканской сосны. Выключил зажигание, поставил машину на ручной тормоз и повернулся к сидевшей рядом с ним женщине. — Предпоследний этап, мадам Идриси. Надеюсь, вы оцените? Я очень постарался, чтобы вас не разочаровать. Женщина, естественно, не ответила. — Простите меня, пальма. Он отстегнул ремень безопасности, открыл бардачок, Достал пластиковый пакет и обернулся. Валентина сидела сзади со связанными руками и ногами, а рот был заклеен пластырем телесного цвета. Она изо всех сил пыталась скрыть панику. — Я не успел красиво упаковать, но вам будет интересно. Девочка с трудом вытащила тетрадь с вылинившей голубой обложкой и желтыми покоробившимися страницами. — Дорогу молодым? — А? — Пальма тем более, что содержание этого дневника вам давно известно, не так ли?» Она не ответила. «Листать ты можешь, Валентина, и глаза пока тоже при тебе. Начинай читать. Я уверен, ты улюбишься в это произведение. Мы все мечтаем проникнуть в мысли наших матерей. Твоей матери, когда ей было столько же лет, сколько тебе...» Валентина колебалась, понимая, что, как только увидит почерк матери, не сможет удержаться от искушения. Нельзя читать чужие дневники. Но она имеет право знать. Знать, кем была ее мать и бабушка. Прежде чем машина рухнет вниз и утонет вместе с тремя пассажирами.